Пропавшая кошка и ворчливый сосед. Жизни Щеки может стать довольно утомительной, и поэтому мне было жизненно важно, чтобы у Молли было достаточно много свободного времени. После большинства поисков я давал ей день отдыха, позволял долго безмятежно лежать, лениво возиться с мягким игрушечным кроликом и неторопливо гулять в лесу перед обедом. В летний день молле неизменно находила самое тёплое место в доме, где можно было принимать солнечные ванны. Как и многие кошки и собаки, она любила погреться и понежиться, лёжа под ярким солнечным лучом. Обычно молле проводила выходные со мной, но если у меня появлялись какие-то дела, связанные с расследованиями, то с ней была Сара. Так было и в конце сентября 2017 года, когда мой клиент из Белгравии попросил Стефана и меня провести слежку. В конце концов я вернулся в Кренли в 9 часов вечера. Работа была долгой и утомительной, но все стрессы и напряжение улетучились, как только я открыл входную дверь. В гостиной передо мной открылась картина истинного домашнего блаженства. Сара усвернулась калачиком на диване с последним романом Мэриан Кейс. и бокалом вина, а у её ног дремала посаповая молли. Я не смог сдержать улыбку. Когда-то Сара, закоренелая кошатница, не могла даже приблизиться к линяющей сопящей и своей равной собаке. Но теперь они сидели рядышком, как закадычные друзья. Так, так, так. Вы только посмотрите, что здесь за картина, охмыльнулся я. Кто бы мог подумать, а? У нас был лучший девчачий день на свете. Просияла Сара снежностью, глядя на спящую рядом моль. Мы ходили по магазинам в Гилфорде, пообедали в Кренли и потренировались на Коммон. И по тебе мы совсем не скучали, Колин. Хм, ну что ж, это просто чудесно, сказал я, закатывая глаза в притворном негодовании. В глубине души я был счастлив видеть, что две мои любимые девочки так хорошо ладят и им так уютно вместе. Я влюбился в Сару в тот день, когда мы впервые встретились, но видеть, что теперь она прекрасно общается с Молли, заставило меня исполниться к ней ещё большим уважением и нежностью. Дать моей собаке дом, где её все любят и заботятся о ней, было важно для меня как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения. И в тот вечер мне показалось, что наконец-то и идеальная картинка стала реальностью. Я оделся, растопил камин, сварил нам кофе и сел на ковёр рядом с моль. Почти сразу она почувствовала, что я пришёл, проснулась и сонно, лезнув в меня, забралась ко мне на колени. О'кей, мисс. Ты можешь посидеть и понежиться минут 10, но потом пора спать, сказал я, целую её в морду. Завтра рано утром мы отправляемся на юг, и мне нужно, чтобы у тебя был светлый ум и хвост трубой. Рыжий кот Симба пропал в Девоне, и хозяева очень нуждались в нашей помощи. Как и во многих похожих случаях, Молли и её нос стали последней надеждой отчаявшихся хозяев. Наша дорога из Южного Суррея в Южный Девон через Хэмпшир, Уилтшир и Дорсет была ожидаемо живописной. Осеннее солнце висело очень низко, его косые лучи освещали дубы, растущие вдоль дороги с их темно-рыжими листьями. С востока на запад тянулись до самого горизонта медовые пшеничные поля, окутанные утренним туманом. «Разве это не великолепно?» — спросил я с улыбкой Сэм, дремавшую на пассажирском сидении. «Скажем так, мой путь на работу бывал и поскучнее». Дороги были пустые, и мы прибыли в деревню Нижний Чиллингтон немного раньше, чем планировали. Поэтому остановились выпить кофе с булочкой в местном кафе, и уже через несколько минут весь персонал был в восторге от Молли. Затем, как всегда, мы предприняли предварительную вылазку по изучению местности. Мы старались замечать расположение дорог и зданий, а также всё, что потенциально могло быть опасно для Молли. Пока мы неторопливо шли по просёлочным дорогам, Всё больше убеждались, что вокруг нас классический пасторальный пейзаж. Старые коттеджи с соломенными крышами выстроились вдоль лабиринта мощёных улиц, а в самом центре деревни, как полагается, нашлись церковь и тихий пруд с плавающими кувшинками. Нижний Чилингтон был бы идеальным местом для одного из пяти знаменитых романов Эннет Блайтон. Когда мы уже повернули обратно к машине, вдруг услышали резкий стук копыт. Из-за угла, словно из ниоткуда, появилась всадница, одетая в обычный костюм для верховой езды: бриджи, сапоги и куртку. Она была верхом на тёмно-коричневом породистом скакуне. Эту поразительно красивую даму сопровождали два коренастых ирландских волкодава, которые быстро бежали, высунув розовые языки. Молли остановилась и внимательно наблюдала, как мимо проносится это необычное трио. Что это было, папа? оказалось, спрашивала она глазами. Доброе утро, сказала женщина, улыбаясь, слегка замедляя ишак и снимая шляпку для верховой езды, под которой оказались светлые гладкие волосы, собранные в красивый пучок. Деньёк сегодня отличный. Затем она резко дёрнула поводья и, отдав каблуками сигнал лошади, поскакала вперёд, а за ней обе её собаки Пыхтя в противоположном направлении мимо школы, двигался старый трактор, тащивший прицеп, набитый ящиками из-под яблок. Фермер в плоской шляпе за рулем посигналил и махнул в знак приветствия, как будто знал нас всю жизнь. «Напомни мне еще раз, Колин, какой сейчас год?» — пошутила Сэм. «1958-й, кажется», — подмигнул я, почти ожидая, что из-за угла выйдет на велосипеде «Диксон» из «Док Грин». Большая спустя я уже стучался в дверь каменного коттеджа, где жила Линси, хозяйка Симбы. Молли и Сэм остались в машине, как это часто бывало. Пока я беседовал с семьёй и брал образец кошачьей шерсти. Хрупкая молодая девушка, почти и подросток. Линси жила у друзей семьи, пока её родители проводили отпуск на Майорке. Я понял по её виду, что она недавно тяжело болела. Э, конечно, не стал допытываться. Понял только, что её родители предпочли не оставлять её одну во время своего отпуска на Балиарском море. В результате их дочь временно поселилась в Нижнем Челленктоне, приехав туда с чемоданом в одной руке и кошачьей переноской в другой. Сказать, что Линси обожала своего толстого дерзкого рыжего кота, было бы преуменьшением. Они были неразлучны. Спасённый 10 лет назад из кошачьего приюта Симба был компаньоном Линси и служил источником утешения и любви, когда она боролась с болезнью. Кроме давней любви к литературе, её главным развлечением были игры с её шумным и озорным меховым комочком, и она часами проверяла его ловкость с помощью шариков для пинг-понга или дразнила его связкой из пушистых кошачьих игрушек. В тёплое время года Линси сидела с Тимбой в саду и читала один из своих любимых исторических романов, а он нежился на солнышке. Иногда кот порывался охотиться, когда неосторожная малиновка или певчий дрозд осмеливались запрыгнуть на его территорию. Несмотря на преклонные годы и растущий вес, его охотничий инстинкт оставался в норме. Но достаточно было строгого окрика Линси, чтобы схватка не состоялась. Она, конечно, знала и о том, что её отец страстный любитель птиц. Не оценил бы военного трофея Симбы. Вместе со своей молодой хозяйкой Симба оказалась совсем освоился на новом месте. Поначалу Линси держала его в заперти, но уже через неделю уступила его требованиям. Он отчаянно царапал заднюю дверь и позволила выйти на волю и исследовать окрестности. Однако через несколько дней любимый питомец исчез, и ее мир рухнул. Услышав эту новость и почувствовав, в каком она состоянии, ее родители Крис и Венди прилетели из отпуска, чтобы присоединиться к поискам. Прочесав вымощенные булыжником улочки и деревенские сады, они потерпели неудачу, и, прочитав о нас с Молли в газете, отец семейства решился позвонить. «Моя дочь в лучшие времена была достаточно хрупка», — объяснил он. Но побег Симбы просто подкосил её здоровье. Она предана ему, мистер Бучер. И нам отчаянно нужна ваша помощь, чтобы найти его. Эта глубинка была достаточно далеко от тех мест, куда я обычно выезжал. Конечно, я старался не уезжать далеко от родных графств, но в этот раз из-за деликатного характера дела я согласился помочь. На моё решение повлияли несколько факторов. Во-первых, я надеялся, что в маленькой деревушке кота будет проще найти. Небольшое количество домов и садов должно было сыграть нам на руку. Во-вторых, поскольку Симба пропал из дома, где держали только одного питомца, мне, скорее всего, дадут хороший образец шерсти, и это поможет молле в её работе. Неудивительно, что атмосфера за завтраком в то утро была напряжённой. Заплаканная Линси была безутешна. Как я могу жить дальше без Симбы? Повторяла она снова и снова, и родители, сидевшие по обе стороны от неё, безуспешно пытались найти слова утешения. Колин и Молли сделают всё, что в их силах, сказала мать, сжимая руку Линси. Всё обязательно будет хорошо, дорогая. Я обещаю. Но вопрос: сможет ли Молли найти кота, даже если он мёртв? спросила она, не подумав, чем вызвала слёзы Линси. Э, есть все основания полагать, что Симба жив и здоров. Так что давайте не терять оптимизма, ответил я. Я имел дело со многими подобными случаями, и чаще всего эти беглецы прячатся в укромных местах, ожидая, когда их найдут и вернут домой. Но всё же мне показалось важным рассказать немного о методах нашей работы, конечно, не углубляясь в научную терминологию. Я объяснил Линсе, что обычно существует две причины, по которым кошка может уйти из дома. Так называемые внутренние и внешние. Внешняя причина часто может быть совсем не связана с владельцем. Например, это может быть агрессивная собака, которая поселилась в соседнем доме, или шумные фейерверки в местном парке, или строительство новой дороги поблизости. С другой стороны, внутренняя причина, которая имела место в случае с Симбой, как мне казалось, обычно каким-то образом связана с хозяином или с самочувствием кошки. Это может быть появление нового питомца или ребёнка в семье. Возможно, изменение диеты или, как в данном случае, переезд в другой дом. Кошки очень привязываются к дому, поэтому, оказавшись в неизвестном месте, Симба мог уйти при первой же возможности, чтобы найти равновесие и избавиться от тревоги. В таких случаях, как правило, уровень стресса быстро снижается, и он может сам вернуться домой, добавил я. О, пожалуйста, "Пусть так и случится", сказала Линси, слабо улыбнувшись и промокнув влажные щёки носовым платком, когда моя юная клиентка немного успокоилась. Я поднялся, чтобы собрать нужную мне кошачью шерсть с одеяла Симбы. Как правило, я старался продумать свои действия перед началом поиска на местности, из-за чего мне частенько удавалось успешно раскрыть дело. Так было, например, когда я оказался в центре дела об убийстве в Митсомере. Сейчас передо мной стояла задача понять, где же в этой аккуратной и милой деревушке мог прятаться Симба. Может быть, он забрёл куда-то и заблудился, или застрял на чьём-то чердаке, или, кто знает, может его похитил местный житель. Может быть, он всё ещё жив. К счастью, рядом со мной была моя верная помощница, которая без сомнения поможет мне докопаться до сути дела. Будем молиться, чтобы и у этой истории был счастливый конец. Помню, подумал я про себя, бросая в банку из-под варенья комок кошачьей шерсти. Ради Линдси Крис спросил, может ли он присоединиться к нам в поисках Симбы. Он очень хотел помочь, и я знал, что его знание местности будет нам полезным. В это время Венди останется дома с Линдси и будет подбадривать ее. Однако, как только он открыл входную дверь и мы вышли на крыльцо, стало совершенно ясно, что у нас огромная проблема. С соседнего поля поднимались клубы дыма, и в воздухе стоял тяжёлый едкий запах горящего дерева. Похоже, какой-то местный фермер развёл ранним утром костёр. "Я не хочу огорчать вас, Крис, но молли не сможет сегодня работать, если огонь будет продолжать бушевать", сказал я. "Это плохо скажется на её обонянии и не даст учуять кошачий запах". "Ах, предоставьте это мне", успокоил меня Крис. Я знаю этого фермера и сейчас скажу ему всё, что я о нём думаю. В любом случае, ему не следовало разжигать костры в это время дня. Крис подошёл к фермеру вплотную, и я увидел, как их разговор, при котором оба спорили на повышенных тонах и размахивали руками, грозит перерасти в кулачный бой. Фермер неохотно согласился потушить огонь, и Крис, качая головой, зашагал обратно. Ему повезло, что я не уложил его в центр этого костра. сказал он, стряхивая пепел с плеч. Нам пришлось ждать целый час, пока рассеется дым, прежде чем мы смогли начать поиски. Это было невероятно неприятно, но мы не теряли времени даром, гуляя по деревне и знакомись с местными жителями. Когда дым наконец рассеялся, я дал Молле команду. Она вдохнула запах Симбы, и мы начали поиски. Пока мы шли по главной улице, ряд задних дверей и широких окон, казалось, открывались сами собой. Дружелюбные жители были рады предложить свою помощь и угостить чем-нибудь вкусненьким. Не хотите ли стакан яблочного сока? Здравствуйте. Я могу вам чем-нибудь помочь. Могу я угостить вашу прелестную собачку печеньем? И всё это было бы прекрасно, если бы у нас не было конкретной цели найти Симбу. Поэтому мы любезно отклоняли приглашения. Однако у одного коттеджа нам пришлось задержаться, потому что в его полисаднике стояла тележка доверху набитая фруктами, овощами, вареньем и чатни для продажи. Я обожал пробовать местные продукты, поэтому на пару минут отвлёкся от поисков, чтобы закупить и загрузить в багажник эти угощения. Мы втроём продолжили свой путь по просёлочной дороге, смеясь над молью, которая ловила падающие листья, кружащиеся на ветру. Вскоре мы подъехали к прекрасному каменному зданию, на территории которого пылали рыжевато-коричневые буки и алые клёны. Хозяин встретил нас на подъездной дорожке. Одетый в сиреневую пёструю рубашку и шорты цвета хаки, он выглядел немного неуместно в этой традиционной, типичной английской деревне. То, как он держался подальше от молли, наводило на мысль, что в отличие от своих соседей, он не был большим любителем собак. Осматривайте всё что угодно, сказал он, когда мы представились и объяснили причину своего прихода. Но, пожалуйста, не подпускайте вашу собаку к моему пруду. Видите ли, я выращиваю там карпа, а это очень чувствительная рыба, и я не хочу, чтобы она испугалась. Он уже собирался вернуться в дом, как вдруг остановился, словно что-то вспомнив. О, я совсем забыл. Вам нужно присмотреть за нашим ёжиком. Э, прошу прощения. Создавалось впечатление, что этот парень то ли перепутал своих лесных животных, то ли утром подсыпал себе в чай немного ЛСД. Да-да, там есть трёхфунтовый ёжик, который часто навещает нас в это время года. Точнее, это ежиха. Я зову её мисс Бамбл. Она бродит вокруг брёвен и пней в поисках слизней и улиток, а я оставляю ей миски с водой. Мне бы не хотелось, чтобы она испугалась вашей собаки, так что, пожалуйста, будьте осторожны. Мы постараемся, не волнуйтесь, сказал я. А Сэм закатила глаза и подавила смешок. Астерегайте снежных рыбы и гигантских ежей. Неужели я не сплю? прошептала Анна. Я отпустил молле с поводка, и она, понюхав запах Симбы, побежала по саду, шмыгая под кустами, обнюхивая стволы деревьев и разбрасывая листья как конфетти. В какой-то момент она подбежала к пруду с карпом, озорно сунув лапу в воду. И только мой оклик: "Молли, нельзя!", отвлёк её от сияющей рыбы, скользящей под водой. Однако карп оказался совершенно равнодушен к этому вторжению и даже вынырнул на поверхность, чтобы посмотреть, не даёт ли какой-нибудь еды. Затем, примерно через 10 минут после начала поисков, язык тела и поведение моей собаки кардинально изменились. Она стала довольно активно подпрыгивать на передних лапах, бегая взад-вперёд в состоянии лёгкого замешательства и издавая странные фыркающие звуки. Она, конечно, заметила какой-то след, но её неуверенность и отсутствие стойки, говорящей о том, что она нашла источник запаха Симбы, говорили о другой причине такого поведения. Затем она начала кружить вокруг большой кучи мокрых дубовых листьев. Крис, Сэм и я придвинулись ближе, подталкивая друг друга локтями, когда увидели, что под ней что-то бочком движется. Внезапно появилась большая перевёрнутая пластмассовая чаша, которая начала двигаться к стене дома, как будто её управляли дистанционно. Молли совершенно обезумела, громко залаяла, закружилась и встала на дыбы, как капризный же ребёнок. Для её же собственной безопасности я немедленно позвал Молли, взял на поводок, передав его Сэм, и сам продолжил расследование. Я подкрался к миске, осторожно приподнял её и, о чудо, увидел там дрожащего маленького ёжика. Он свернулся в клубок, их обычная защита. Но к тому моменту я уже заметил его характерную особенность. Задней лапки у него не было. Миссис Бамбл, как оказалось, была трёхногим ежом. а совсем не трехфутовым. Three-foot hedgehog — игра слов. В английском языке амонимичные, то есть одинаково звучат и пишутся слова «foot» — «нога», «ступня» и «foot». «Foot» — мера длины. Сама единица измерения взяла свое название от слова «ступня», поскольку длина одного фута примерно равна длине человеческой ступни — 30,48 сантиметра. Я усмехнулся про себя. Неужели я действительно ожидал увидеть ежа не многим меньше моль? И нежно подтолкнул колючий шарик, который тут же юркнул под ближайший куст астралиста. Я наполнил миску миссис Бамбл водой и неторопливо вернулся назад. Ну вот, ты и познакомилась с ещё одним милым животным, сказал я молье. Будем надеяться, что следующим будет Симба. Хотя нам удалось прочесать большую часть деревни при помощи и содействии некоторых очень услужливых соседей, к обеду Молли не учуяла даже намёка на Симбу в буквальном смысле этого слова. Однако, когда мы возобновили поиски по аллее с причудливым названием Жимолосная, она очень заинтересовалась старой престарой викторианской дренажной системой, которая проходила под землёй в некоторых местах, но кое-где была на поверхности. В том числе в саду, из которого сбежал Симба, было небезопасно отпускать моль ей бегать по полуразвалившейся водопроводной трубе, но её хвост вилял почти 20 раз в минуту всякий раз, когда она приближалась к этому месту. Я не мог не задаться вопросом, не использовали ли местные кошки, в частности Симба, трубу в качестве удобного маленького тоннеля между садами. К моему большому огорчению, эта труба выходила в сад, куда мы не могли попасть. Мои многочисленные звонки в парадную дверь коттеджа остались без ответа, но я заметил, что кто-то потихоньку движется за дверью. Двигались кремовые сетчатые занавески, и в глубине мерцал экран телевизора. Кто-то определённо был дома, но по какой-то причине решил не открывать. В обычных обстоятельствах я бы просто пожал плечами и перешёл к следующему дому, но Молли уже вовсю изучала этот особняк. А, вы имеете в виду старого мистера Варчуна? Два подростка захихикали, когда я спросил о владельце этого коттеджа. «Он просто жалкое ничтожество. Он всегда выходит только для того, чтобы приказать нам заканчивать играть в футбол и отправить домой». Местный почтальон нарисовал похожий портрет, хотя и с чуть большим сочувствием. «Когда умерла его жена, Альф стал почти отшельником и с тех пор держится особняком», — объяснил он. «Ему не нравится, когда кто-то торчит у него на пороге. Слишком много молодых семей переезжает в деревню, пожаловался он мне на днях. Очевидно, это разрушает его покой. Я не собирался останавливаться и отступать, несмотря на репутацию старого мистера Варчуна и две запертые на засов кованые железные калитки, преграждавшие вход в его сад в Нижнем Чиллингтоне. Должно быть, был один из самых низких уровней преступности в округе, если не в стране. И эти серьёзные меры безопасности казались одновременно нелепыми и ненужными. Молля бежала впереди, Крис и Сэм рядом со мной, а я шёл по узкому проходу, отделявшему задний двор от деревенского кладбища. Я заглядывал через забор во двор к старому джентльмену. Я ожидал, что задний двор будет соответствовать суровому характеру хозяина дома. Но жестоко ошибся. На его подъездной дорожке был припаркована оранжевый трейлер Volkswagen в стиле ретро, но явно давно не используемый. А в саду стояли три аккуратных навеса, пастельные тона которых придавали им вид пляжных навесов. Деревянные кормушки для птиц были расставлены вокруг прямоугольной лужайки, третьей, которая была отведена под аккуратную фруктово-овощную грядку. О, мои любимые фиолетовые брокколи, хихикнула Сэм, которая в этот день была в игривом настроении. Она нашла инцидент с трёхфутовым ёжиком, очень забавным, и с тех пор постоянно дразнила меня по этому поводу. Примыкающий внутренний дворик был идеально чистый и ухожен. В нём стояло несколько впечатляющих импровизированных кашпо, сделанных из старых автомобильных шин и сапог с гвоздями. К задней стене были прикреплены бамбуковые шпалеры, увитые ярко-красным бостонским плющом. Похоже, кто-то большой поклонник мира садовников, улыбнулся Крис. Мир садовников документальная передача BBC Gardens World стала проводником в мир настоящего садового искусства и учит создавать и поддерживать красоту вокруг себя. Ведущий программы Монти Дон, один из самых знаменитых садоводов современности. Пока мы любовались садом мистера Варчуна, Молли становилась всё более настороженной. Она постоянно подбегала к задней ограде, и я понял, что пришло время действовать. Нам нужно найти способ войти туда, сказал я. Хозяин не открывает нам дверь, так что придётся немного нарушить закон. Мы с Сэмом подсадили Криса через забор. Это было не трудно, так как он был худым и жилистым парнем. И я попросил его пойти и постучать в заднюю дверь мистера Варчуна. Я полагал, что он более благосклонно отнесётся к одному из соседей. После 5 минут непрерывного стука Крис наконец услышал за дверью ворчание. Ладно, ладно, чёрт возьми, я тебя слышу, раздался хриплый голос из-за двери. И мы услышали, как в замке повернулся ключ и несколько засовов отодвинулись. На пороге с грозным лицом Стоял крепкий старичок лет 80 с небольшим, с серееющими волосами, в брюках на широких подтяжках и клетчатой рубахе с закатанными рукавами. "Что вы там удумали, лазить через мой забор?" рявкнул он. "Ну, э-э, пробормотал Крис, слегка ошарашенный этой внушительной фигурой. "Вы что, из полиции, что ли?" продолжил мистер Варчун, указывая на меня и Сэм. Ой, здесь, чтобы найти э, тех хулиганов, что забрасывают свои футбольные мячи в мой сад. Привели на помощь ищейку, да? Ну, не совсем так, неуверенно ответил Крис. Но я хотел бы попросить вас открыть ворота, чтобы мои коллеги могли с вами поговорить. Только побыстрее, нахмурился он, доставая из кармана огромную связку ключей и направляясь к воротам. Я очень занятой человек. У меня есть дела поважнее. До сих пор всё было хорошо. Крис справлялся с ситуацией. Но теперь пришло время мне начать операцию по завоеванию сердца Варчунишки. В своё время я имел дело со многими персонажами, и чтобы привлечь их на свою сторону, мне часто приходилось идти на хитрости. Я передал поводок Молли Сэм, широко улыбнулся старику и крепко пожал ему руку. Какой у вас э, чудесный сад, сэр, воскликнул я. Огород моего деда в Глостер-шире немного похож на этот, но, может быть, не так хорошо ухожен. На самом деле, вы даже похожи на моего дедушку, только вы помоложе. И я должен сказать, Альф, можно мне называть вас Альфом? Ваша фиолетовая цветущая брокколи выглядит великолепно. Не обращая внимания на приглушённое фырканье Сэм, я продолжал осыпать мистера Варчуна комплиментами, стараясь не дать ему вставить ни слова в разговор, пока не увижу, что он слегка оттаял. А что касается ваших импровизированных кашпо из шин, то великий Монтидон был бы горд иметь их в своём собственном патио. Я уверен в этом. Вот только на этих словах он улыбнулся, прямо в точку. Э, знаешь, ты смотришь мир садовников, спросил Варчун, а добротливо кивая. Хм, никогда не пропускаю ни одного выпуска, соврал я. Ха, ну ты же знаешь, как много нужно сделать, чтобы сад выглядел вот так, сказал Альф, поднимая свои грубые, как наждачная бумага, руки. Вот почему я так злюсь, когда эти чёртовые футбольные мячи превращают мои фрукты в пёры. Я хорошо понимаю, Альф, сказал я. Но послушайте, Я хочу попросить вас об одолжении, если вы не против. Затем я рассказал ему всё о молле, которую Сэм доблестно держала на поводке, и описал наши кропотливые поиски бедного Симбы. Мы ищем рыжего кота, сказал я. Он немного староват и немного полноват, но он всё ещё довольно активный парень. Мы думаем, что он использовал старую дренажную трубу для передвижения между садами и вполне мог оказаться в вашем Моя дочь очень скучает по нему, добавил Крис, показывая ему фотографию. Так что, если вы позволите нам осмотреться, мы будем вам очень признательны. "Ну что вы?" воскликнул он, щурясь на фотографию. "Я определённо видел этого беглянца. Правда?" ахнул Крис. "О, да. Я думал, что это бродячий кот. Он бывал здесь каждое утро в течение последних нескольких дней. Это немного опасно для моего сада, если честно". Он ловит воробьёв и синиц. Вчера он пытался запрыгнуть на мою кормушку для птиц, но он так толст, что она опрокинулась. Это очень похоже на нашего Симбу, — взволнованно сказал Крис. Мы можем начать поиски прямо сейчас. Чувствуйте себя как дома. Альф поколебался пару секунд, а потом сказал. Но сейчас вы его здесь не застанете. Обычно он забегает ко мне перед завтраком. Я никогда не вижу его днём. Я спустил Молли с поводка, и она, как борзая, преследующая зайца, помчалась к стоящему в центре сараю. Она резко остановилась перед тёмно-зелёной дверью, несколько раз обернулась и бац, встала в стойку. "Господи, что же она делает?" спросил Альф, когда Молли, дрожа от волнения, приняла позу сфинкса. "Э-э, Молли говорит мне, что нашла запах Симбы", объяснил я, доставая из кармана пудинг для Молли. А это значит, что кот сейчас либо в сарае, либо был там раньше. "Но ну, я там держу свои газонокосилки", сказал Альф, снова роясь в карманах в поисках ключей. "Не могу представить, чтобы кот решил там поселиться. И уж, конечно, я ничего не заметил, когда заглядывал туда утром". Альф открыл дверь сарая, а я не спускал глаз с Молли, как только она переступила порог. Внутри стояла блестящая оранжевая газонокосилка, пара старых деревянных скамеек и различные мешки и контейнеры. Я был уверен, что нос моей собаки сможет различить запах Симбы сквозь влажный, острый запах скошенной травы, смешанный с запахом машинного масла, и она не разочаровала меня. В дальнем углу сарая, под окном, молли подала нам ещё один решительный положительный сигнал. От самого кота не было и следа, к сожалению. Хотя, судя по движению моли, я понял, что он только что был здесь. Я бросил перед молле ещё одну пригоршню лакомств и тут заметил под одной из скамеек недоеденную банку тонца. Когда я взглянул на Альфа, тот быстро отвернулся. Не желая оставить его в неловкое положение перед Крисом, я сказал: "Хорошо было бы сам, если бы вы с Крисом поискали вокруг дома, а мы с Молле поищем за этими сараями". После оба сказаднего сада Альф любезно позволил молле пробежаться по его патио. Игра всегда была частью процесса вознаграждения, но я, конечно, держал её подальше от его овощной грядки. Я придумал игру, которая включала в себя отскакивание теннисного мяча от каждой из трёх дверей сарая в случайном порядке, и молли с удовольствием её поддержала. Браво, молли! хлопал Альф каждый раз, когда она подпрыгивала почти горизонтально, как вратарь Премьер-лиги, прежде чем схватить мяч. Старикан казалось очень заинтересовался моей собакой, и мне было приятно видеть, как он широко улыбается. Как только я утомил Молли и напоил её свежей водой, я присоединился к Альфу, который сидел во внутреннем дворике. Мы поболтали о его жизни в деревне. Он был уроженцем Нижнего Чиллингтона и рассказал о себе и о том, как сильно изменился этот район за последнее время. «Не все к лучшему, заметьте», — подчеркнул он. «Слишком много машин, слишком много детей». Затем, налив нам обоим по стакану домашнего ликера из бузины, должен признаться, лучшего я в жизни не пробовал. Он немного расслабился, и у меня создалось отчетливое впечатление, что он уже давно ни с кем не говорил по душам. Он откровенно признался, что после смерти жены уверенность и жизнерадостность покинули его, и он стал совершенно одиноким человеком. Эдит была его жизнью и душой, и у неё был такой жизнерадостный характер, рассказал он. Это была её идея купить фургон. Она любила приключения, и время от времени мы сбегали отсюда в Йоркширские долины или в озёрный край. Озёрный край. От английского Lake District горный регион в северо-западной Англии, графство Камбрия. Территория историко-культурной области практически совпадает с Камберлендскими горами. Край знаменит своими живописными горными и озёрными ландшафтами. Крутые горы, низкие зелёные долины, загадочные озёра стали вдохновением для многих поэтов и художников, включая живших здесь Уильяма Вордсворта и Биатрис Поттер. Но Когда она умерла, я почувствовал себя таким опустошённым, таким одиноким. Тут молья прервала наш разговор, оказавшись между мной и Альфом, и я внажила, чтобы Альф её погладил. Я закрылся от мира, продолжал он. И просто ушёл в мир садовников и кроссвордов-телеграф. Ну, это вполне объясним, Альф. сказал я, мысленно возвращаясь к безвременной кончине моего брата Дэвида и вспоминая, каким потерянным и опустошённым я тогда себя чувствовал. Горе влияет на людей по-разному. Могут пройти месяцы или годы, прежде чем вы вернётесь к себе прежнему. Это верно, сказал он, глядя вдаль. Но я не думаю, что кто-то из моих соседей понимает это. Я знаю, что они называют меня старый мистер Варчун, Овсяком в случае дети. Но если уж на то пошло, то скорее. Меня надо назвать мистер. Он сделал паузу, как будто не мог подобрать нужное слово. Э, одиночка? Да, сказал он, кивая головой. И этот кот был хорошей компанией в последние дни. Поэтому я и кормил его. Мы несколько минут молча потягивали напитки, пока моя рация не затрещала. Колин, ты здесь? завопила обезумевшая Сэм. А, да, я здесь, ответил я, поднимая трубку. А в чём дело? О боже, ты не поверишь, но я вижу Симбо. А что он делает? Пока я говорю с тобой, он стоит у ворот дома Альфа. Что же нам теперь делать? Э, Сэм, очень важно, чтобы вы оба сохраняли спокойствие и держались на расстоянии. Мы же не хотим, чтобы кот испугался и удрал. Стой там и предоставь это мне. Я посадил Молли на короткий поводок и подал ей знак рукой вниз, что означало: "Сохраняй спокойствие". Затем я, крадучись, обошёл дом сбоку, тихо, как только мог. И там, Молли, крадучись вдоль стены переднего сада с высоко поднятой головой и хвостом, направленным на север, увидела Симбу. Он увидел, что я приближаюсь к стене, издал смешной звук и в развалочку подошёл, как старый ковбой. Это был совсем не перепуганный кот. Пока Крис и Сэм нервно смотрели на меня, я медленно подошёл к Симбе и занёс руку, чтобы погладить его. Он пару раз потёрся головой о мою ладонь, посопев носом и лизнув меня на всякий случай. Затем он посмотрел на Молли, которая спокойно стояла там, и мяукнул. Я кивнул Сэм, которая медленно шагнула вперёд и взяла Симбу. Никто не произнёс ни слова, но когда кот положил передние лапы на плечи моей коллеги и уткнулся носом в её шею, Воздух зашипел от волнения. Кошка была найдена, и кошмар Линси закончился. Сэм передалсь Симбо Крису, отвела моли обратно к машине и, по-доброму попрощавшись, с Альфом мы с Крисом совершили короткую прогулку через Нижний Чилтингтон к коттеджу, где они гостили. Симба уютно устроился в объятиях Криса, хотя тащить этого пухлого котяру в гору по мощёной дороге было нелегко. Когда весть о его возвращении пронеслась по деревне, Из дверей дома стали по очереди выглядывать головы местных жителей. Пропавший котик нашёлся, бэн, проворковала беременная дама своему малышу. Отличная работа, ребята, добавил её сосед, похожий на майора. Но самые громкие фанфары прозвучали в доме, где сияющая Линдси наконец-то увидела своего драгоценного симбу. Я думала, что больше тебя не увижу, закричала она, обнимая его, и осыпая поцелуями. Ты даже не представляешь, как сильно я по тебе скучала. Теперь, когда мы сделали нашу работу, пора было прощаться и вернуться к моль. Однако, прежде чем сделать это, я попросил всю семью об одолжении. Это всего лишь предложение, и, пожалуйста, не чувствуйте себя обязанными, но я думаю, что было бы неплохо, если бы вы заглянули к Альфу как-нибудь, сказал я. "Старый мистер Ворчон?" спросил Крис. "Вы это серьёзно?" Онлайн гораздо лучше, чем кусается, уверяю вас, сказал я, улыбаясь. И нам есть за что его благодарить. Если бы он не пустил моли в свой сад, нам пришлось бы искать в другом месте, и мы бы никогда не нашли симбу. Мы обязательно зайдём к нему, сказала Линси. Это самое малое, что мы можем сделать. Посидеть у него, поболтайте и угостить и стаканчиком ликёра на бузине, если сможете, добавил я. Высадив Сэм в Кренли, я заехал в Bramblehill. Путь из Девана был нелёгким. Мы попали в серьёзную пробку у Солсбери, а Молли уже очень хотелось размять ноги. Как только мы свернули на подъездную дорожку, она поняла, что близится игра на свежем воздухе, и её хвост начал отбивать барабанную дробь. "А ну, выходи, Молли", сказал я, прежде чем провести её через калитку, оплетённую жасмином, ведущую в сад. На ферме было множество красивых уголков, но именно здесь осень являла все свои бойные краски. Деревья стояли под весом пухлых груш и розовых яблок. Скварцы заполонили ветки лилового цвета, а земля была покрыта ковром из хрустящих листьев цвета меди, бронзы и янтаря. Моль ленилась через сад прямо к ячменному полю. Высокая трава была полна мелких грызунов, полёвок, землероек и полевых мышей. И ни что так не нравилось ей, как вынюхивать их и смотреть, как они бегают и суетятся вокруг. Время от времени эти усатые создания получали лёгкий толчок пушистой лапой, но моль никогда не обижала их и не ловила. Ей просто нравилось наблюдать, как они занимаются своими повседневными делами. Я прислонился к дубу и посмотрел на свою милую маленькую собаку. Я думал о нашем сегодняшнем даванширском приключении и размышлял о удивительной способности молли очаровывать каждого, кто её узнавал, и получать столько любви и внимания, ведь даже карп выскочил из своего бассейна, чтобы поздороваться. Я дал своей любимице ещё немного погоняться за полевыми мышами, которых она никогда не поймает, а потом подозвал её. Пора возвращаться домой. А вам, маленькая мисс Необходимо хорошенько выспаться, сказал я.